17. -е. Через полчаса ожидания показался Фольксваген Лепченёва. «Извини», — сказал он, выходя из машины. «Быстрее не получилось. Немного заблудился, там с направлением непонятно было, я в другую сторону свернул». «Пока время терпит. Что принюхиваешься?» «Ничего», — по-детски засмеялся Лепченёв. «От тебя... от вас пахнет». «Да». Пришлось тут через вековое дерьмо пробираться. Льнов усмехнулся, стащил себя мантию. Так что и костюмчик сатанинский пригодился. Переодеться мне захватил. И чтобы помыться тоже, Любчинёв протянул кусок мыла, достал небольшую пластиковую канистру. Эльнов быстро скинул пропахшую канализацию одежду. Ничего не забыл? Любчинёв расторопно плеснул воды в подставленные ковшиком руки. Все, как вы... Ты просил. Бидоны с горючим, бомбы, те, которые помощнее. Четыре штуки, пистолет с глушителем, новый ящик и коробку, где подписано, что патроны с картечью. Молодец. Еще есть вода?» «Нет, я только одну канистру взял». «Ладно, уже дома нормально отмоюсь». Льнов вытерся полотенцем, натянул свежее белье, галифе и солдатские ботинки. «Поехали». Льнов сел в машину, придвинул к себе сумку и начал разбираться с оружием. Вытащил пистолет, итальянскую 15-зарядную беретту, загнал обойму, прикрутил глушитель. На заднем сиденье подготовил части штуцера. «Тормози!» — скомандовал он Любчинёву, когда машина поравнялась с невысоким забором из бетонных блоков. «Жди здесь. Увидишь, что ворота открываются, подъезжай».